Глава одиннадцатая. Дар. Дождь лил, как из ведра, барабаня по крыше и смывая бурными потоками летнюю пыль с асфальта. Низкие свинцовые тучи пролетали в проеме раскрытого окна, иногда освещаемые всполохами далекой грозы. Гроза была действительно далеко, так как раскаты грома были слышны лишь спустя довольно длительное время. Дождь лил и лил, создавая еле проницаемую пелену из падающих вертикально вниз крупных капель. Капли долетали до асфальта за окном и, разбиваясь на тысячи мельчайших брызг, залетали в дом. Она давно порывалась встать и закрыть окно, но настроение и общее состояние было, что называется, ниже плинтуса. Да и кошка, которая с самого начала ливня так и сидела на окне, наблюдая за потоками с неба и вздрагивая от раскатов далекого грома, явно отнесется к этой затее без энтузиазма. Протянув руку, она взяла со стола пачку, достала сигарету и закурила. Взгляд упал на бокал, наполовину наполненный вином. «Бокал наполовину пуст или наполовину полон?» — подумала она, мысленно улыбнувшись. «Господи, какая глупость!» Бокал стоял далеко, и чтобы его взять, пришлось бы встать с такого мягкого и удобного дивана, чего ей очень не хотелось делать. Она затянулась и медленно выдохнула струйку дыма. Струйка, завихряясь и медленно поднимаясь вверх, плавно двигалась в сторону открытого окна. Она проводила взглядом растворяющийся в воздухе дым и вновь остановилась на бокале с вином. — Луна, принеси бокал! — шутливо попросила она кошку. Та обернулась, удивленно, словно все понимая, посмотрела на хозяйку и вновь занялась созерцанием ливня. «Ну что тебе стоит? Принеси!» Кошка нервно дёрнула хвостом, сообщая, что она занята важным делом и на глупости отвлекаться не может. «Ладно, предательница!» Любя пожурила она питомицу и, привстав, взяла бокал. Глоток любимого вина не улучшил настроение. Она не могла понять, от чего, откуда взялась эта тоска и ощущение одиночества в душе. «Погода?» Да нет, она любила дождь, особенно летние теплые ливни, как сейчас. Любила звук падающих капель, который превращался в сплошной непрерывный шум, любила грозу и раскаты грома, и даже бегала босиком в грозу по земле возле дома, за что получила нагоняй от Олега. Олег. Как он вообще? Что-то давно от него нет вестей, надо бы позвонить. Он всегда поднимал ей настроение. Только вот телефона нигде не видно. Да куда же он подевался-то? Она осмотрела комнату в надежде, что найдет его где-то рядом, но незаменимого гаджета в обозримом пространстве не оказалось. Она сделала еще глоток вина и затянулась сигаретой. Где-то рядом сверкнула молния, вызвав неподдельный интерес кошки, но в следующую секунду раздались оглушающие раскаты грома. Кошку как ветром сдуло с окна, и она в два прыжка оказалась на диване рядом с хозяйкой, пытаясь спрятаться между спинкой дивана и ее спиной. «Страшно? Не бойся, это всего лишь гром». Она погладила испуганную луну и позволила ей протиснуться в щель между собой и спинкой дивана. Гром грохотал еще несколько секунд, переливаясь эхом раскатов, удалялся все дальше и дальше. Мысли снова вернулись к тому вопросу, что не давал ей покоя. Странное чувство беспокойства, одиночества и безнадёги комком стояло в груди, заставляя её искать причину этого. А ещё она поняла, что ни любимое вино, ни сигареты не приносят облегчения. Вино почему-то кажется абсолютно безвкусным, да и сигаретный дым не вызывает тех ощущений, как раньше что-то изменилось, что-то произошло, и она никак не может понять, что именно. Дождь за окном все усиливался, небо почернело, и в комнате стало совсем темно. Только одинокая свеча, зажженная. «Стоп! А кто свечу зажег?» — сверкнула мысль в голове, и тут же исчез шум дождя. Темнота стала непроницаемой, звуки исчезли, словно потонув в заполненном ватой помещении. Лишь только тихий, еле уловимый стук доносился откуда-то, словно кто-то настойчиво стучит в дверь. Мягкий диван вдруг стал на удивление жестким, и мышцы заныли от неудобной позы. Пришло осознание того, что она не сидит, а лежит на чем-то твердом и неудобном. Стук слышался все четче и громче, словно приближаясь, и она, наконец, полностью придя в себя, открыла глаза. Сквозь щели в деревянной двери проникали утренние лучи светила, слабо подсвечивая пыльное помещение землянки. Рядом столбиком сидела луна и, увидев, что хозяйка открыла глаза, зевнула и, весело мурлыкнув, спрыгнула на пол в ожидании кормежки все тело ныло от ночевки на досках топчаа мышцы затекли и она жутко замерзла раскрылась и тайна стука, которую она слышала это от холода стучали ее зубы сапфир рывком встала зацепив случайно автомат еле поймав его и сев на топчан осмотрелась сон все что она видела это был всего лишь сон отсюда и чувство одиночества и отвратительное настроение. Посидев немного, дождавшись, когда остатки сна испарятся окончательно, Сапфир приступила к утренним процедурам. Справедливо полагая, что никакие обстоятельства не должны помешать ей умыться и почистить зубы, она достала из рюкзака бутылку с водой и остановилась в замешательстве. Вода была, но не было главного – умывальника. Она с надеждой обвела взглядом землянку, припоминая все, что видела вчера но кроме бесполезной мелкой посуды на глаза ничего не попадалось. Снизу оглушительно молчала кошка, прожигая ее пока еще нежно-поразительным взглядом. В руке пузатая бутыль, полная воды, но умываться одной рукой – это все равно, что не умываться вовсе. Она уже совсем было сдалась и решила сегодня не привередничать, как внезапно в голове всплыли кадры из ютубовских коротышек которыми заваливал ее Олег в свое время, где грудастая диваха с выпирающими сосками на обтягивающей майке показывала, как соорудить из обычной пластиковой бутылки примитивный умывальник. Нет, Олег прислал то видео не для того, чтобы показать деваху. Он, наоборот, смеялся над этими видео, говоря, что мадам в таком обмундировании проживет в лесу до первой ночи. Но сама идея показанная там, каким-то странным образом отложилась у сапфир в памяти. Она схватила рюкзак, и уже через пару минут на одной из веток центрального столба землянки висела бутылка. Горлышком вниз, привязанная отрезком паракорда. Луна, позабыв о еде и увлекшись необычным действом хозяйки, все время подготовки, крутясь рядом, теперь же с опаской поглядывала На ненадёжно закреплённую, как ей казалось, полторашку из-под какого-то напитка. Сапфир осторожно начала откручивать пробку, боясь, что отвернёт слишком много и вода хлынет на пол. Но вода не торопилась показываться. Сапфир уже подумала, что все эти видео – сплошной обман. Или, как модно было говорить, фейки. Как из-под крышки показались первые капли, которые нехотя набухали и срывались вниз. Девушку захватил азарт, хотелось добиться не капель, а вполне нормальной струйки, и она дрожащими от напряжения руками продолжала медленно откручивать крышку. Наконец, после нескольких примерочных попыток она смогла умыться. Прохладная вода смывала остатки сна и приносила невообразимое блаженство и гордость за себя, любимую что смогла таки выкрутиться и осуществить задуманное. Первый опыт в одиночном выживании был получен и причем опыт положительный. Сколько времени занял весь процесс подготовки и умывания, она не могла понять, но когда приступила к кормлению кошки, которая уже вся извелась в ожидании чего-нибудь вкусного, солнечные лучи, проникавшие сквозь щель в двери, уже исчезли. Сапфир аккуратно, стараясь не шуметь и не скрипеть, почти по миллиметру открывала дверь, но избежать предательского скрипа не удалось. Осторожно выглянув наружу, она прислушалась. Тишину утра нарушал только шелест листьев на деревьях, ни единого постороннего звука. Сзади послышалось довольное мурчание Луны, расправившееся с упаковкой корма, который Сапфир прихватила с собой, когда они с японцем уходили из дома. «Наелась?» – тихо спросила ее девушка, внимательно приглядываясь к поведению кошки. «Да, как ни в чем не бывало, спокойно нализывалась сидя на топчане, совершенно не реагируя на вопрос хозяйки. Ну еще бы!» После утреннего аттракциона с бутылкой и сытного завтрака какие еще могут быть вопросы? Как говорится, поели, теперь можно и поспать. Вот только природная чистоплотность обязывает привести себя в порядок перед сном. Вот и сидела она, нализывая переднюю лапу и оттирая ей скопившуюся в уголках глаз грязь. «Ладно», — сделав вид, что обиделась, сказала Сапфир. «Придешь еще ко мне за кормом в обед». Луна застыла с поднятой лапой и удивленным взглядом уставилась на хозяйку, потом тихо мяукнула и, спрыгнув на пол, направилась к двери. Сапфир с улыбкой наблюдала, как белоснежная, пока еще любимица всех ее друзей, грациозно вышагивает к ней, подняв извивающийся, как змея, пушистый хвост. Но чем ближе она подходила, тем напряжённее становилась её походка. С миловидной мордочки пропало умилительное выражение, в глазах загорелся хищный огонёк, какой бывает у каждого хищника в период охоты. Кошка явно что-то или кого-то заметила, замедляя шаг и вдруг остановилась и грозно зарычала. У Сапфир похолодело всё внутри. Она медленно повернулась, чтобы рассмотреть, что увидела Луна но смогла заметить только неясную тень, промелькнувшую где-то на краю поляны между деревьев. Неприятный холодок пробежал по спине, в груди что-то сжалось, мешая дышать. Сапфир замерла, боясь пошевелиться и до боли в глазах, всматриваясь в деревья на краю полянки. Но то, что промелькнуло там, или уже ушло, или затаилось, наблюдая за неподвижной фигурой, застывшей в проеме низкой двери. Сапфир вдруг поняла, что со стороны леса землянку, а тем более дверь, почти не видно, и если тот, кто там бродит, специально не пойдет в их сторону, то есть вариант выбраться из этой западни. А они с кошкой действительно были в ловушке, в которую сами же и залезли. Маленькое хлипкое сооружение не выдержит натиска даже бегуна, не говоря уже о тварях посерьезнее тушка которого валялась возле её дома, так вообще в пару секунд разберёт этот бункер по брёвнышку. Но надежда есть, может, не заметят, может, там уже и нет никого. Очень хотелось обернуться и посмотреть, что там делает Луна. Но разум не позволял мозгу дать такую опрометчивую команду телу. «Чёрт, и автомат далеко! Не успею схватить, если что!» — пронеслась мысль. Но в ту же секунду все мысли исчезли, а ее внимание привлекло странное, еле различимое движение среди деревьев. Что-то большое, можно сказать даже огромное, стояло там, как будто наблюдая за сапфир. Ей даже показалось, что она физически ощущает этот взгляд. Мозг почти автоматически взял на заметку, что ветер дует от землянки в сторону тех деревьев. но всё даже если не видит, то по запаху найдет. Вот и конец приключением Как жалко. Ну почему? Раз попала в этот мир, да еще и иммунная, почему так быстро-то? Мысли снова завертелись, сменяя одна другую. По спине вновь пробежало стадо мурашек от представленной картины обглоданных костей у входа в эту берлогу. Деревья напротив затрещали, сгибаясь под нечеловеческой силой, и на поляну вышла тварь. Ростом по два метра, от одежды не осталось и признаков, хотя и разобрать, из кого эта тварь получилась, было уже невозможно. Длинные, обвитые мускулами и сухожилиями руки с массивными когтями доходили почти до колен его гипертрофированных измененных ног. Судя по ороговевшим торчащим пяткам, раздутой челюсти с пастью, полной острых зубов и покатому лбу Это был топтун. Под серой кожей на плечах и груди бугрились мышцы. Лоб, плечи и грудь были покрыты многоугольными костяными бляшками брони. Кое-где еще торчали небольшие пучки волос. Тварь, наконец, выбралась из зарослей и, пройдя несколько шагов подпрыгивающей походкой, остановилась, недовольно уркнула и начала громко втягивать ноздрями воздух, вертя головой в разные стороны. Сапфир, как завороженная, смотрела на монстра, не в силах пошевелиться. Но в голове была полная ясность. Мозг усиленно работал, просчитывая варианты возможного развития событий, но по всему выходило, что эта землянка будет и их с лунной могилой. Даже если она успеет добраться до оружия, то сможет сделать несколько неприцельных выстрелов. Выстрелов куда? В бронированную грудь? или покрытый тугими мышцами живот? Да эти пульки просто застрянут в его мышцах, не причинив ему вреда». Сапферскогось поднимающееся осознание близкого конца с удивлением обнаружила в себе познание в анатомии тварей, которыми она не могла обладать. Она вдруг отчетливо поняла, что знает куда и из чего нужно стрелять, чтобы навредить или убить тварь но все эти знания теперь ни к чему. В душе поднимался протест против такой вопиющей несправедливости. Жить хотелось до одури. Тихо рычавшая до этого луна вдруг затихла, снова вызвав желание обернуться, но любое движение сейчас выдаст их, поэтому сапфир стояла неподвижно и даже не смотрела напрямую на тварь, наблюдая за ней периферическим зрением. Тварь, вдруг втянув в очередной раз воздух ноздрями, удовлетворенно уркнула и в припрыжку направилась прямо на землянку. «Все, вот и добегались, теперь точно конец!» — сверкнула мысль сквозь поднимающийся ужас это осознания, что через секунду громадные когти начнут рвать ее тело в клочья, а зубы будут отрывать куски мяса и, не пережевывая, глотать сапфир передернула то ли от страха то ли от отвращения и она обнаружила что уже не стоит статуей в двери землянки а летит в акробатическом прыжке в сторону автомата в голове крутилась предательская мысль это все бесполезно зачем трепыхаться прими все как есть но она не собиралась покорно стоять и ждать когда эта тварь начнет ее убивать она должна и она даст отпор автомат уже был в руках Мозг фиксировал каждое её действие, как компьютер, подсказывая в нужный момент оптимальное действия Она уже знала, что патрон в патроннике, оружие не на предохранители, и для выстрела нужно только прицелиться и нажать на спуск. Тело само делало то, что должно было делать. Время стало тягучим, как мёд, отчего казалось, что всё делается медленно, и хотелось ускориться. Нужно было успеть. Она не успела. Не хватило доли секунд, чтобы прицелиться и выстрелить. Она знала, что попадет и попадет в то место, попадание в которое гарантированно, если не убьет, то хотя бы даст ей драгоценное время для еще одного выстрела. Она знала, что попадет монстру в глаз. Но не успела. Ствол автомата уже почти был на линии прицеливания когда мощным ударом когтистой лапы тварь выбила его из рук. Грозное оружие, кувыркаясь и сверкая в лучах светило воронеными гранями, полетело в сторону, Сапфер медленно поворачивало голову, провожая его взглядом. Мысль о том, что нужно бежать или что-то делать или забраться назад в землянку, присутствовала где-то глубоко в сознании не в силах пробиться сквозь цунами сожалений и разочарования, захватившие её. Она даже забыла, что тварь, находящаяся в метре от неё, сейчас нанесёт удар и всё закончится. Она не успела. Периферическое зрение выхватило две картинки: белый пушистый комок с громким воем проносящийся мимо и прыжками удаляющейся куда-то в сторону леса, и огромная тварь, остановившая в замахе когтистую лапу и с удивлением смотрящая вслед убегающей кошке. Тварь, удивлённой и в то же время удовлетворённо уркнула и, развернувшись, понеслась в припрыжку вслед за улепетывающей луной. Патока времени растворилась, и все действия вновь стали незамедленными сапфир показалось, что она ощутила волну воздуха от остановившейся в полуметре лапищи, и ей впервые за всё это время стало страшно. Но настоящий страх и ужас пришел, когда она осознала, что луна проигрывает в гонке со смертью. Тварь в несколько прыжков уже почти нагнала ее еще немного, и огромное лапище разорвет любимое создание. Отчаяние и ужас охватили сапфир. Она машинально глянула в сторону улетевшего оружия, но автомат был в метрах десяти от нее и торчал из травы, воткнувшись стволом в землю. Понимая, что ничем не поможет Луне, она в отчаянии, собрав весь гнев, который был внутри ее, закрыв глаза, чтобы не видеть последние секунды жизни кошки, закричала, что было сил в последней безнадежной попытке остановить монстра. «Стоять, тварь!» Она застыла в ожидании дикого воя своей любимой кошки, но наступила почти первобытная тишина. Топающие звуки, которые издавала тварь, затихли, и теперь, как и ранним утром, тишину нарушал только ветер, играющий с листьями в кронах окружающих деревьев. Сапфир так и стояла, зажмурившись, боясь открыть глаза. «Наверное, тварь догнала кошку, и та даже мявкнуть не успела, как оказалось в пасти монстра. А тот дожевывает сейчас маленькое тельце и вот-вот направится за большой добычей». Мелькнула мысль убежать, пока есть возможность, но она не могла бросить свою луну. Сапфир не представляла жизни без этого безумного, веселого существа. Она воспитала, вырастила ее из маленького, почти не перекрывающего ладонь комочка, и вот теперь ее нет. Голова закружилась, внезапно по всему телу растеклась слабость. Затошнила, как в первый день в улье, и ноги перестали слушаться. Чтобы не свалиться, она открыла глаза и медленно подняла взгляд, ожидая увидеть несущегося к ней монстра, Картина, которую она увидела, привела ее в замешательство. Видимо, когда она, закрыв глаза, кричала, Луна сменила направление и теперь неслась, что есть мочи назад, к хозяйке. Но самым интересным было то, что топтун стоял на месте, слегка потаптываясь, явно в расстроенных чувствах, и обиженно смотрел на удирающую кошку, как будто та унесла его любимую игрушку. Сильный приступ головной боли, тошнота и головокружение вкупе с дикой усталостью и слабостью чуть не лишили ее сознания, но она устояла. Все вокруг затихло, в уши словно ваты набили. Перед глазами все плыло, и только усилием воли ей удавалось еще наблюдать, как луна подбегает к землянке. «Спаслась!» Прошептала сапфир, увидев, как кошка стремглав залетает в двери и почти на угасающем сознании увидела, как у топтуна из затылка вырывается облачко темно-красной, почти черной крови. Сапфир улыбнулась, сама не понимая чему, и сознание окончательно погасло.